Глава четвертая. Даяна встретила гостей на удивление спокойно, в том смысле, что не подала вида, будто удивлена. Более того, поражена фактом появления на базе вместе с нормальными человеческими женщинами живого и здорового Лихарева, хотя сама принимала участие в захоронении того, что осталось от него из семерых курсанток, у в е н ч а в м о г и л у на сопке обгоревшими обломками флигера. и з и н о п л а н е т н ы х сплавов. Получилось почти как в стихотворении Бориса Слуцкого: имрамр лейтенантов фанерный монумент. Кое-что она однажды заподозрила, застав Сильвию и аналогов Ляховых хранилищах агентурного снаряжения на Таурере. Именно в тот момент, когда незваные гости забирали со стеллажей комплекты, обозначенные личными номерами погибших, вместе с Валентином курсантом, но Сильвия сумела ее разубедить. сказав, что берет эти контейнеры будущих Валькири, как раз потому, что они остались без хозяек, под которых настраивались, и никому из питомец Даяны никоим образом не пригодятся. Тем более добра этого здесь и так больше, чем наличного к а л а м б у р личного состава. Наска р о с л е п л е н н а я легенда, на удивление, сработала, но только потому, что хозяйка базы и сама не допускала мысли, что проделан й л и в а ш о в ы м выверт. И свершившегося будущего в настоящее, которое одновременно и зафиксированное прошлое через соседнее настоящее, теоретически возможен и практически осуществлен. Но теперь она определенно что-то заподозрила уже в противоположную сторону и попросила Майю, Татьяну и э в е л и н подождать немного в зимнем саду главного корпуса в обществе двух готовых прислуживать гостям и развлекать их беседы курсанток. Лихарев же движением головы у к а з а л а в направлении ведущего к учебным классам коридора. Там, насколько он помнил, все-таки два года прошло. Помещался один из рабочих кабинетов хозяйки, где она решала повседневные хозяйственные дела и беседовала с н е у д о с т о й н ы м и п р и г л а ш е н и я в личные апартаменты курсантами, курсантками и обслуживающим персоналом, как правило, по поводу каких-то малозначительных проступков и упущений. Обставлено помещение было в среднестатистическом стиле европейского офиса ш е с т т ы х с е м х годов, без крайностей советской помпезности и унылой казёнщины, а так: карбюзье к а к о й т о металл, пластик, кожзаменители, отделанные шпоном ДСП, стеклянные столики и этажерки. Когда-то в заграничных фильмах и глянцевых журналах такие интерьеры у граждан СССР вызывали восхищение. плыть до желания немедленно эмигрировать, видимо в те времена и обставлялся кабинет, чтобы идти в ногу со временем. Да я н а с е л а в кресло, закинув ногу за ногу, обычной своей манерой, не претендующей на сексуальность, но за счет фактуры отнюдь не лишенной ее. Закурил а неизменный Ротманс, других сигарет Лихарев у нее никогда не видел, она курила их всегда, задолго до того, как этот сорт появился в продаже на земле. Ничуть не з а б о т я с ь об а н х р о н и з м е С минуту переводила взгляд с покрытых мачтовым сосновым лесом гор за окном на лицо Валентина и обратно. Ему сигарету не предложила, не в ее это было стиле, поэтому Лихарев щелкнул крышкой своего блок-универсала. а Привычно подумал, что со стороны это выглядит странно. Одинаковые и весьма дорогие портсигары у совершенно разных по положению и даже полу людей. Впрочем, он не помнил случая. Чтобы в прежние времена вместе собирались хотя бы трое координаторов, это сейчас одних только в Алькири на земле семера, и если они разом устроят у себя в р о д е перекур, забавно будет. Даяна подождала, пока он затянется своей купеческой, потом р о в н ы м без интонации голосом, в котором сейчас совсем не чувствовалось ничего женственного, предложила уточнить позицию, как бы подразумевая сохранение между ними. сложившихся за время последнего периода пребывания Лихарёва на т а у р е р е отношений, демократического сосуществования, заведомо неравноправных по званию и положению личностей, вроде как адмирала и капитана третьего ранга, вынужденных жить в общей хижине на необитаемом острове, такое самопозиционирование не сломать никакими жизненными неурядицами. В этом Даяна кардинально отличалась и от Ирины, и от Сильвии, но в то же время... Наученная безусловно горьким для нее опытом последних б е с с в я з н ы х и перепутанных лет крушения всех целей и идеалов, в обстановке реальностей, выгорающих как сигарета, подожженная с двух концов, мадам усвоила, что и она сама, и ранее безраздельно подчиненные ей люди, и не совсем люди, перешли в совсем другое, новое для всех качество, и жить надо по-другому. Это она поняла окончательно после поединка воль на центральной базе. Где проиграла, все поединственной считай причине. Она не предполагала, что Андрей Новиков умеет не думать о белой обезьяне. Примечание. Смотри хлопок одной ладонью. Том второй. И после этого окончательно решила никаких авантюр больше не затевать, с братством поддерживать отношения благожелательного н е й т р а л и т е т а а после внезапного вторжения прямо в ее учебный городок. Десанто Дугуров. Нейтралитет превратился в настоящий скрепленный совместно пролитой кровью боевой союз. Примечание. Смотри, скоро полночь. Том второй. Только похоже, никто из прибывших сейчас к ней в гости об этом еще не подозревает. Ну и хорошо, тем интереснее будет дальнейшее. Она осведомилась, какой именно перед ней Лихарев, откуда он уродом, проще говоря. вполне могли братьев з а м е н действительно погибшего, ввести в игру и того, как бы для них исходного из тридцать восьмого года, и в двадцать пятом ранний прототип к своим делам привлечь, или пригласить н у ж д о и м фигуранта из любого, хотя бы случайно пересекшегося с данным, а какое оно данное времени. Валентин не стал умножать сущностей. В будущем никчемная сейчас ложь вполне могла принести ненужные осложнения. Коротко сказал, точнее доложил, как оно все произошло без всякого его участия, тем более желания, и сразу же о том, что социализация выживших вместе с ним к у р с а н т о к произошла в облюбованном для себя мире вполне успешно. Не зря мол старались, правильно учили, раз приспособились д е в у ш к и мгновенно, и по службе успехов и наград добились, и на личном фронте у большинства дела обстоят наилучшим образом. И ты себя после всего этого нормально ощущаешь? Отстраненно, словно бы думая совсем о другом, спросила Даяна. А после чего, собственно, удивился Валентин? Сам по себе межвременной переход ничуть не сложнее, чем я с вами или самостоятельно совершал. А про смерть м н е уже потом рассказали. Может быть, тот, что здесь под холмиком остался, мог бы сказать что-то действительно важное. А я? Он развел руками. Агрианка кивнула. И сколько вы там у себя уже прожили? Да почти два года, если дней не считать. Ваша любимица 2 8 7 я уже до ш т а б с к а п и т а н а дослужилась. к р е с т о в заработала больше, чем у нормальной девушки брошек. Замуж за натурального графа выскочила. Остальные н е м н о г и м хуже, а кое кто и лучше. Молодец, кивнула Даяна. Для того и учили, не взирая на беды и катаклизмы. Из тебя вон тоже в друзья наследника царского престола готовили, а получился сталинский порученец. Только я не уловила, с чего ты взял, что именно двести восемьдесят с е ь м а я моя любимица. До выпуска они все для меня как патроны в о б о й м е Ну как же, вы же именно ее новику в постель подложили. Отчего она, как я слышал, неожиданные способности приобрела, словно бы он ей что-то от своей натуры передал. То же самое, кстати, получилось и с одноразовыми подружками Левашовой и Шульгина. Я имел возможность наблюдать и сравнивать. Они самые успешные и своеобразные. Вот это интересно. Вечером встретимся. Ты мне подробно и тщательно все расскажешь. Полезная информация. Заодно меня интересует, как эти ваши фесты секунд р а с п о р я д и л и с ь с спецкомплектами. Что Сильвия им взять помогла? Она скептически скривила губы. Вообразили, что я не заметила, как они хватали контейнеры с нижних полок, а я не стала делать им замечания. Решила, что мы теперь квиты и все. Об этом, пожалуй, ничего не скажу. Не знаю просто. Даже о том, что они их получили, не знаю. Мы с ними на эту тему не беседовали. Они хоть активированы были. В пределах своей компетенции Сильвия может с ними управляться для Земли и с п о л ь з о в а н и е обычными людьми. Это более чем достаточно. Но, наверное, пойдем. Невежливо заставлять гостей ждать слишком долго. Она притушила в пепельнице из большой тропической раковины докуренную чуть дальше половины сигарету, встала, одернула юбку, которая всегда и любого покроя имела у нее свойство как бы сама собой, но именно в нужные моменты сбиваться очень высоко. Это при том, что Лихарев никогда не замечал за ней ни малейших намеков на какую-либо активность в э р о т и ч е с к о м плане, ни в отношении себя. Хотя они прожили с ней на Тауэре р несколько месяцев, практически вдвоем, не имея никаких причин, поводов и оснований, сдерживает свои эмоции, если бы они возникли, ни вообще кого-либо из мужчин, попадавших в круг ее деловых интересов. Разве только допустить, что она в условиях строжайшей секретности проводит индивидуальные занятия с воспитанниками и воспитанницами выпускного курса? А почему бы кстати и нет? Римские матроны активно пользовались услугами рабов, и это отнюдь не влияло негативно на их моральный облик. Даяна поймала направление и угадала смысл его взгляда, опять усмехнулась самыми краешками губ. Пошли. Только последний вопрос. Ты и твои друзья догадываетесь, что здесь у нас прошло н е м н о г и м больше двух недель, и могут быть недоразумения. Мне не зачем о чем-то догадываться. Это в любом случае бессмысленно. А вот мои друзья, те, с кем я контактировал последнее время, наверняка просто не думают об этом. Сейчас, счел у нужным уточнить, никого из них до п р я м у ю проблемы синхронности не волнует. Тогда и тебя и их ждет сюрприз, надеюсь приятный. Тут Даяна не ошиблась, да и не могла ошибиться. Что сюрприз, т о сюрприз. Для парадной встречи представительной делегации. к о т о р о я она решила придать статус дипломатической высшего ранга в большом актовом зале главного корпуса был устроен о н а с т о я щ е е парадное построение без шуток. Впрочем, строевой подготовке на базе во все времена уделялось серьезное внимание, как важному учебно-воспитательному моменту, от чего все семь Валькирий так легко и естественно влились в состав российской императорской армии. Зал и сам по себе был хорош. Какие-то давние времена создания базы тогдашние дизайнеры скопировали аналогичные помещения земных дворцов XIX и XVIII веков едва ли из любви именно к такой архитектуре, скорее из прагматических соображений, например, проводить социализацию будущих выпускников в конгениальной предполагаемым карьерам обстановке, кому коронационный ужин Александра III. Кому помолвка внучки семнадцатого герцога н о р т у м б е р л е н с к о г о и про ассоциироваться у разных людей он мог с чем угодно. Правильно задекорированный Лихарево, например, он больше всего напоминал столовый зал, так он назывался, хотя использовался и для других более торжественных целей Петербургского морского корпуса, где им пожам бывать приходилось регулярно. Огромная, почти соборная высота чуть выгнутого потолка, малахитового и расписанного золотом, почти д о с т и г а в ш и е его сводчатые окна и между ними мрамор, опять золото, связки каких-то знамен и тонны древнего р у б я щ е г о и колющего оружия. И еще статуи, мраморные и бронзовые. Фидий не Фидий, но кто отличит из всех измерений зала? Лихарёв на скидку мог назвать только длину — восемьдесят метров, ну ширина в пределах двух третей. Говорят, что под мощный духовой оркестр на хорах в корпусе, о котором вспомнил Валентин, могло легко танцевать до двух тысяч пар. Говорят, вернее говорили, конечно, сейчас при их появлении духовой оркестр не грянул встречный, он же грибоедовский марш, но остальное все равно впечатляло. с а м а собой, у Валентины мелькнула мысль, что или Даяна от безделья с ума чуть сдвинулась и решила в солдатики поиграть, или некий психологический месседж в всем действии присутствует, намек по-русски выражаясь. Здесь был выстроен не только личный состав двух старших курсов этого училища, а можно сказать и академии, принимая во внимание уровень образования и квалификации выпускников. но и оставшийся на случай очередного внезапного вторжения дугуров югоровский офицерский взвод с бравым подполковником Мальцевым на правом фланге все в строевой Корниловской форме черной с красным и даже при о р д е н а х это могло бы выглядеть каким-то цирком и само построение и смешение в одном строю трех взводных коробок красивых девушек в оранжевых костюмах взвода парней тоже очень видных собой Лихарев был примерно таким же сотню лет назад, и боевых офицеров, одетых в мундиры тоже столетней давности, но о т чего-то не выглядело. Строй отражался в н о в о щ е н о м до зеркального блеска паркете, и хорошо, что высокие окна не светило солнце, смотреть бы было невозможно. Показалось Валентину, что Даяна сейчас командует, как положено, батальон смирно для встречи справа слушай. На краул по штатам старого времени, независимо от реальной численности кадет, курсантов и воспитанников, военизированное учебное заведение в строевом смысле приравнивалось к батальону. С Петровских времен так пошло, хотя в пажеском корпусе личного состава было, к примеру, в шестеро меньше, чем в морском, где числилось целых восемь полных рот, включая две гордомаринские. То есть с обслуживающим персоналом и подразделениями обеспечения учебного процесса набирался почти полк. Здесь сейчас, как мгновенно не считая, просто о кинув взглядом, определил Лихарев, в строю находилось двадцать три югоровских офицера в чинахот п о р у ч и к а до капитана и сто восемнадцать курсантов обоего пола. Из них парней всего девятнадцать. Впрочем, такая же примерно пропорция имела место и во время Лихаревского ученичества. По необъяснимым причинам агрианское руководство удовлетворялось соотношением среди своих координаторов один к пяти, что зеркально отражало половую структуру человеческих, точнее земных, поскольку все курсанты были биологически людьми, только доведенными до возможного совершенства организации такого рода. Какой-то смысл в этом очевидно был, только Лихарев никогда не пытался в него вникать, а задавать вопросы. не имеющие отношения к изучаемым предметам или правилам внутреннего распорядка у них не полагалось. В частности, Валентин и любой другой курсант понятия не имел, по какой причине категорически исключались личные контакты между ними и девицами, хотя в теории сексология и сексопатология, а также их использование в будущей практической деятельности изучались весьма подробно и в девичьих и в мужских группах. Вот б ы и тренировались друг с другом, вернее с подругой, но нет. Зачеты сдавались лишь на земле во время преддипломной практики. За эти два-три месяца окончательно определялось и наиболее подходящее место деятельности выпускников, и даже их ранг. В отличие от земных училищ здесь отнюдь не все выходили в полк лейтенантами или подпоручиками. Можно было и в сержанты залететь, младшим с е к р е т а р е м при резидентуре и сразу самостоятельную должность получить, вплоть до координатора целого континента. Разумеется, та дисциплина, о которой зашла речь, профилирующая не считалась, но иногда оценка по ней могла серьезно повлиять на итоговый балл. Отношения между курсантами исключались, видимо, потому, что считалось, будто подобные отношения могут разрушить крайне жесткую а г р и я н с к у ю иерархию. к о й к а к о й резон здесь был. Женщины обычно занимали более высокие посты во внутренней иерархии, и каким бы образом та же Сильвия могла эффективно руководить им, л и х а р е в ы м еще десятком агентов, координаторов мужского пола, имея на с ними в прошлом и н т и м н ы е причем весьма непростые, как раз по причине сильного полового дисбаланса, связи. В людских коллективах такое, как известно, случается, но почти всегда с обратным знаком: женщина начальник. Обычно удовлетворяет свои потребности на стороне, а не с подчиненными в обеденный перерыв. Не зря, наверное, у паучих принято съедать партнера после завершения брачных и г р и щ а у некоторых и до. В том случае, если предлагающий руку и сердце самец не сумеет произвести должного впечатления. При этой мысли Валентин испытал понятный дискомфорт и порадовался, что за время жизни на базе. Даяна не почитила его своим вниманием, при том, что ее формы и стати были вполне в его вкусе. Эта к а я в е н е р а м и л о с к а я только с руками, и талии потоньше, а в целом похожа. Из-за всех этих мыслей и нахлынувших на вообще-то не сентиментального лихорева воспоминаний он даже не сразу заметил, что у дальней стены, зала справа, в креслах среди кадекс экзотическими, свойственными южным широтам т а у р е р ы растениями. Расположилась еще одна группа гостей: Ирина, Лариса, Анна Шульгина, Алла р о с т о к и н а и сам Олег Левашов, н е п о н я т н о из какого места и времени сюда попавший. Ну слава богу, раз и он, и Лариса здесь, то о судьбе экспедиции Новикова можно больше не беспокоиться. Да, честно говоря, она из гостей земли, занимала только самого Лихарева в какой-то мере. вопреки логике, уставу и ожиданиям команды к торжественному маршу. Подано так и не было. Даяна в п о л н е штатским голосом и тоном представила своим п и т о м ц а м и белым офицерам вновь прибывших гостей, а гостям, в свою очередь, сообщила, что здесь собраны абсолютно все несостоявшиеся выпускники и выпускницы, и она будет очень благодарна, если ей помогут решить их дальнейшую у ч а с т ь наиболее благоприятным образом. Ничего не оставалось, как пройти вдоль строя. р а с т о ч а я улыбки, полупоклоны, а Валентин вдобавок перебрасывался несколькими словами с некоторыми девушками и парнями из тех, что занимались последнее время в курируемых им группах. Лихарев обратил внимание, что на куртках курсантов и курсанток больше нет ленточек с номерами. У всех нормальные по преимуществу русские имена, повторяющиеся, что было нередко. Те да, по традиции имели цифровую добавку Елизавета два. или Татьяна пять, но это только до поры, когда обстановка потребует дать им окончательные фамилии и отчество. Ты правильно понял, негромко сказала Даяна, когда они закончили обход строя и процедуру личного знакомства с каждым из офицеров Югороса. Я решила инициировать всех, потому что продолжать держать их здесь в прежнем качестве полная бессмыслица. Я и без тебя уже решила перебазироваться на землю, только еще не решила, куда именно. Господа офицеры предлагали к ним в югоросию, изобилие рук и сердец гарантировали, и желающих среди моих девочек не так уж мало. Некоторые уже подобрали себе пары, это в основном девочки, что рядом с добровольцами воевали. Но обе стороны ждут моего благословения. Лариса приглашала любителей экстрима к себе в РСФСР. Левашов считал, что лучше бы всем воссоединиться в твоих владениях. И даже имеет некие конкретные предложения. Понятное дело. Думаю, тем, кто мечтает замуж, не стоит препятствовать. Остальным лучше ко мне, в компанию к подружкам. Парням тоже работа найдется. Война на носу, а соответственно славы и орденов на всех хватит. Конечно, как и с т о р и з а в е д е н о рядовой состав после представления был отправлен в места расквартирования, а для прочих... Был организован не протокольный банкет, а нечто вроде приема, аля фуршет, в длинной анфиладе дворцового типа, где за нереально короткое время были накрыты столики и вообще сделано все к подобному мероприятию относящееся. Здесь общаться можно было совершенно свободно. Причем Маю с т а т ь я н н й в основном расспрашивали Ирина с прочими дамами. Все же таки на оставленной ими земле два года прошло. И множество разных событий личного и государственного планов совершилось. Гости, наоборот, интересовали местные обстоятельства, о которых они имели с а м ы е отрывочные представления, примерно как среднеобразованный современник Данте о ситуации в северо-восточных княжествах средневековой Руси. Настроение у большинства присутствующих было приподнятое, пусть и по разным причинам. у д а я н ы исчезла наконец неопределенность. Насчет будущего для ста с лишним курсантов и курсанток, дальнейшее существование которых на базе давно превратилось в утомительную бессмыслицу, вроде как десятилетняя жизнь службы на кораблях бывшего российского Черноморского флота, медленно р ж а в е в ш и х в без е р т е Казавшиеся раньше необходимыми ритуалы совершались просто по инерции, да и угроза нового вторжения дугуров продолжала оставаться вполне реальной. Стоило лишь врагу учесть допущенные тактические ошибки и за одно хотя бы утроить численность отряда вторжения, мало чем помог бы воинству даяны взвод корниловцев. Сражаться и умереть всем как японцам на Ивадзиме — единственная альтернатива эвакуации. Примечание. Ивадзима — остров на юге японского архипелага, прославившийся как место одного из самых жесточенных сражений войны на Тихом океане. 1941 1945 годов японский гарнизон численностью 22 тысячи человек под командованием генерала Тадамити Курибаяси оборонялся с 19 февраля по 26 марта 45 года американские войска численностью 110 тысяч человек заняли остров потеряв 7 тысяч убитыми и 19 тысяч ранеными японский гарнизон погиб полностью При том, что некоторые уцелевшие солдаты продолжали воевать и сдались только спустя 10 и более лет. Сравните бесменный с часовой Брестской крепости, стоявший на посту с 1915 года до середины 30-х годов. Оставалась, конечно, возможность по полной программе использовать оборонительный потенциал всех имеющихся на базе б л о к универсалов, но это ненадолго оттянуло бы печальный финал. Превратить всю прилегающую местность в выжженную пустыню и как потом в этой долине смерти выживать? Нет, очень вовремя появился на т а у р е р е Лихарев. Теперь эвакуацию можно провести не спеша и организованно, а не как из Новороссийска в 1919 году. Корниловцы и стомились от продолжительного безделья и монашеского образа жизни. Далеко не все из них сумели наладить скольнибудь неформальные отношения, пусть и чисто платонические, с курсантками. А тут появилась перспектива скорого возвращения домой, а перед ним — по царски накрытые столы с очевидной возможностью гулять до утра и три новых персоны дамского пола, пусть и сопровождающим, так всего одним. Флиртовать и ухаживать напрямую лихарев офицерам запретить не мог, а гости оказались мало, что чертовски хороши собой, так еще через мужи принадлежали к военному сословию. То есть способны были правильно относиться к офицерскому поведению и манерам. Майе, Татьяне и Евелин было просто интересно все окружающее: и люди, издания и пейзажи за окнами. Особенно действовало, конечно, осознание того, что они сейчас настолько далеко от Земли пространственно, что Солнце и в и д е самой слабой звездочки на небосводе не различишь, а в каком времени находится, лучше не задумываться. Зато комплименты и прочие проявления внимания со стороны боевых офицеров из глубокой древности, украшенных шрамами, орденами, з а м и р о в у ю и наградными знаками первопоходников, марковцев, дроздовцев и даже последних капелевцев за гражданскую, они принимали с удовольствием. Впрочем, Ирина с л Арисой и две другие сестры тоже не были обделены вниманием. С ними было даже проще, все-таки давние с незапамятных времен знакомые. И каждая являлась тайной или вслух объявленной дамой сердца сразу нескольких офицеров, особенно рейнджеров двадцатого еще года. Анфилада располагалась на четвертом этаже главного корпуса, как бы в мансарде, с прозрачными до полной невидимости материала стенами и потолком. Вид отсюда на окрестные горы, покрытые лесом, открывался великолепный, не хуже, чем в Альпах или окрестностях Домбая. Пристроившись за п л о т н о й ш т о р о й у открытой балконной двери, чтобы покурить, Майя рукой поманила проходившего мимо Лихарева. Имелся у нее вопрос практического характера, на который только он мог ответить квалифицированно и не устраивая тайны с п у с т я к о в Каким образом организовано снабжение столь удаленной от земли базы, вполне свежим и разнообразным продовольствием и напитками? Едва ли малая часть этого могла бы производиться на месте. Разве что мясопродукты и овощи. Ну уж никак не напитки, причем, как она заметила опытным глазом светской львицы и профессиональной разведчицы, из разных времен и даже реальностей. Достаточно внимательно на этикетки посмотреть. Не так уж сложно. Как н а м е щ е н на первом курсе объясняли, существует вполне автономная и автоматизированная линия доставки всего нужного земли. Имеются специальные машины по внепространственному каналу, извлекающие из с его спектра освоенных. аграми времен. Перед аграми он сделал совсем маленькую едва заметную заминку. Все что угодно в качестве образцов. Потом на молекулярном уровне нужные изделия дублируются в потребных количествах. Заметил на лице Майи подобие п р е з г л и в о й гримаски. Нет, можешь не опасаться. Копии настолько абсолютные, что новорожденных младенцев можно дубликатом материнского молока поить. И о ни разницы не заметят. Почему с Земли спросишь? А потому что метрополия совсем даже не землеподобная, никакое снабжение оттуда невозможно, и агры не совсем гуманоиды, без с п е ц к о а н д р о в и вне приспособленных помещений здесь жить не могут. Зато Земля и т а у р е р а абсолютные близнецы, только география немного отличается. А как же? Совсем уже удивилась девушка. Раньше ни о чем подобном она не слышала и общаясь с Ириной. искренне считала, что она и вправду инопланетянка, просто стопроцентно антропоморфная, как в романах у е ф р е м о в а написано. Валентин все понял и при дворил окончание вопроса ответом. А мы все самые обычные люди, земляне, просто искусственно выращенные в специальных инкубаторах по определенным программам и сразу до шестнадцатилетнего примерно возраста. совсем доступным к этому возрасту набором знаний и умений, а дальше начинается уже собственно профессиональная подготовка. Непонятно, что нашло на Лихарева, скорее всего разговор с в о р о н ц о в ы м подействовал и осознание того, что прежние игры закончены навсегда, и тайн теперь по поводу т а у р е р а и Агрианской агентуры не может быть никаких. А ведь раньше даже Ирина избегала слишком детально излагать Новикову кое что из своей прошлой жизни. но Валентину сейчас было даже интересно. Мадам Ляхова ему нравилась. Был в ней особый аристократический шарм, который напрочь отсутствовал и у Татьяны, и у всех остальных женщин братства, за исключением, может быть, Ларисы. Даже Ирина, при всех ее статях и совершенстве, тут не тянула. Ее ведь как советскую девушку конца ш е с т и д е т ы х годов готовили, а не для пажеского корпуса, как его самого. Хотелось посмотреть. Не дрогнет ли что в ее лице, когда она узнает, что имеет дело с монстром своего рода, выведенным в пробирке, неизвестный из какого материала? Тут, в е д ь нужно учитывать еще и то, что в ее мире репродуктивная биология и медицина делали только самые первые шаги. Но нет, ничего, разве только любопытство в глазах прибавилось. Надо же, казался нормальным человеком, а оказалось гамункулюс какой-то. Размножаться, значит, вы тоже можете? Только и спросила она. Теперь уже ли х да, а р е в а слегка шарашив? Да, к чему ты спрашиваешь? Чтобы знать. А почему тогда ни у кого из вас нет детей? Кого вас? Ты только меня и Ирину знаешь. Остальные в братстве совсем обычные люди. У меня дети, наверное, есть. И не один. Я в этом вопросе никогда себя не сдерживал. А Ирину? У нее и спроси, если смелости хватит. Он хотел сказать проще, нахальство, но в последний момент смягчил выражение. А меня это как раз не касается. Я и сама такая. Знаешь, движение недавно появилось. ч i l d f r e e называется. Ну, это когда женщины сознательно не желают иметь детей, поскольку беременности ь п р о ч е е лишают их истинного равноправия. л и х а р е в о таком слышал, но это очередное извращение. Возникло и приобретало все большую популярность. совсем не в реальности мая. Впрочем, сейчас все так перепуталось. Люди даже самым краем п р и к о с н о в е н н ы е к братству смотрели фильмы, читали книги из самых разных параллелей и времен, и сами то и дело попадали в параллели. Оно может и к лучшему. Чрезмерная открытость нередко способствует сохранению тайн куда лучше, чем з в е р с к и серьезная упертость секретчиков, со всех сторон огороженная уголовными статьями, допусками и подписками, о не р а з г л а ш е н и и На собственном опыте Валентин в этом убедился. А Майя расспрашивала его об интересных для нее деталях, потому что окончательно решила для себя стать полноценной участницей этого увлекательного карнавала. Ну как в прежние времена в Европе или сейчас в Бразилии. На несколько дней улицы и площади городов превращаются в нечто невероятное и загадочное, где не действуют прежние законы и правила морали. И люди ведут себя, но ну, не так, как весь прошлый скучный год. и такой же будущий, и она представила, будто вокруг этот карнавальный бесконечный непостижимый город, в то время как сама она пребывает заточенная в тесной комнате с наглухо зашторенными окнами. И неважно, как отнесется к ее желаниям Вадим, поймет хорошо. Нет, ему же хуже. Своим и д е а л о м она сейчас видела Ларису, красивую, сильную, независимую, умную, необузданную в желаниях. и крайне рассудительную, когда в этом есть необходимость. Тем более уж она, как окончательно подтвердил Валентин, полностью земная женщина, никаким образом не инкубаторская. Но должно же вас присутствовать и что-то такое, не человеческое. Продолжила она расспросы с легким з а м и р а н и е м сердца. Интересно до невозможности и страшновато в то же время. Это такие новые маугли, воспитанные не гуманоидами. она и раньше имела возможность несколько раз убедиться в необыкновенной физической силе, довольно изящно сложенной Ирины и невероятной быстроте реакции и иных сверхспособностях самого Лихарева, но избегала касаться этой темы. Да ничего такого. Валентин понял смысл интереса девушки. Примечание. Как-то так сложилось в последнее время в России, что даже мать двоих детей. В возрасте уже и за тридцать прилично стали называть девушкой, и не только в личном общении, но и за глаза. Хотя совсем недавно это слово имело одно вполне конкретное значение, равнозначное официальному, в документах указываемому, д р е в о л ю ц и о н н о м у девица. Все по науке, просто доведенные до физиологического предела возможности абсолютно здорового человеческого организма. Сотку, скажем, за 90 ноль. Суперспринтер ближайшие лет двадцать пробежать сможет, а я и сейчас могу. А быстрее уже строение организма не позволяет. То же и с мышечной силой. Ограничивается только прочностью костей и связок. Выносливость, как если бы постоянно на фенамине или кокаине существовать. Индейцы колумбийские, листья коки постоянно ж у ю т И за сутки по горам с грузом больше проходят, чем наш г о р н о е г е р с к и й спецназ. Правда до 30 редко доживают. Тут на б е з г о м и о с т а т о в никуда. Или живи как все, или от нервного и физического истощения сгоришь в неделю. Да, очень интересно, сказала Майя. На самом деле это же ужас как классно. На вид ничем не примечательная барышня. Тут она слегка пококетничала сама с собой, а по скорости гепард, или гепардиха, по силе горилла, по реакции южноамериканский паук, и никто не догадывается. А д о г а д а е т с я Поздно будет. И с нами взрослыми такое можно проделать. На пароходе Наталья Андреевна показывала нам, как внешность менять, а дальше можно на универсальном гомеостате можно полную реконструкцию пройти, но тогда уже нужно ручной постоянно носить или непрерывно самоконтроль поддерживать. Забудешься, захочешь земли на крышу, как кошка запрыгнуть, и пожалуйста. мышцу да не одну, вместе с куском кости оторвешь сам о себе. Ладно, это еще не сегодня будет, усмехнулась Майя и вдруг спросила: а почему ты со мной только сейчас откровенничаешь? А до этого два года Ваньку валял. Лихарев сейчас смотрел на Майю какими-то другими глазами. Все время знакомства он воспринимал ее только как жену одного из младших братьев, и никаких особых мужских эмоций она у него не вызывала. Как, впрочем, и Лариса тоже. т То у он скорее стерегался, как разумный человек о стерегается пусть и прирученную, но все же от природы дикую пантеру. Да Лариса и сама культивировала у окружающих этот образ. А сейчас он почувствовал, что еще немного, и это станет почти такой же. Немноговато ли на одну компанию? Хорошо, что теперь они окончательно в одной лодке, о стерегаться никого не нужно, даже наоборот. И одновременно Валентин почувствовал к Майе нечто похожее на внезапное влечение. Раньше ему вполне х в а т а л о одной э в е л и н и для души и для тела. А сейчас вдруг представилось, какого такого я Ваньку валял, взял себя в руки Валентин, ты мне кто была? Случайная, хотя и хорошая знакомая, не больше. Ты ведь со мной не делилась, даже в подходящей обстановке, своими семейными, а тем более вне семейными тайнами. Я вот признаться не знаю. Осталась ты в штатах прокурорской генеральной инспекции, или вы была по семейному положению? Лихарев посмотрел на нее замаскированный, но не так, чтобы она была совсем незаметна, усмешкой. У Майи слегка загорелись щеки. Сама по себе генеральная инспекция Российской Императорской Верховной Прокуратуры была весьма з а с е к р е ч е н н ы м подразделением, да Юра не существовавшим, и о причастности к н е м Майи... дочке генпрокурора по собственному классному чину, титулярному советнику Бельской из всех входивших в круг ее знакомств знал только муж и в какой-то части Тарханов. Ну, генералчик м е н е в само собой, но тот вообще знал в империи все и всех. Для всех прочих она была лишь кавалерственная дама, что ощутимо выше Ляхова. Но откуда об этом знать ли х а р е в Майя действительно выйдя замуж. Была переведена в резерв второй очереди, и два года они в конторе никто и не вспоминал. На другой уровень она перешла и по отцовской должности и по мужу. Кто тебе сказал? И тут же прикусил язычок. Однако Валентин не стал задерживаться на этой будто бы случайной проговорке, намекнул на степень своей осведомленности и достаточно. А теперь, исходя из того, что мы с в о р о н ц о в ы м обсудили, союз у нас заключен прочный. Я бы даже сказал аншлюз братства и нашей издаяной н корпорации. Теперь какие-либо тайны всякий смысл потеряли. Напротив, чем больше мы друг о друге и в личном плане, и в так сказать общебразовательном о узнаем, тем успешнее наше в о с с о е д и н е н и е происходить будет. Уловил смысл? Да уж как не уловить? Я признаться очень этому рада. Еще бы. Теперь уж точно твоя мечта исполнится. Ты какую имеешь в виду? А у тебя их много? По-моему, одна и есть. Остальные вокруг нее как спутники крутятся. Жить вечно молодой и красивой, долго и счастливо, В свое удовольствие. И что в этом плохого? Скинула Мая подбородок. Ничего абсолютно, за одним исключением. Осознание реальности лично твоей, не загробной, а текущей вечной жизни, ужасно отравляет жизнь повседневную. Настолько усиливает страх случайный. Она же в просторечии нелепая смерти, что может превратить человека в вечно в дрожащую тварь. Тебя же остальных не п р е в р а т и л а пока. С вызовом спросила девушка. А откуда тебе знать? И у вас гомеостаты есть. Примерно то же самое, что аптечка первой помощи у солдата или страховочная веревка у альпиниста. Дело совсем в другом. И этому придется учиться. Чему же? д а т о м у ч т о надо вообще забыть о том, что ты по наивности называешь бессмертием, не думать о нем, как в двадцать лет не думают о неизбежной в любом случае смерти. Живи каждый день как последний. Господь Бог каждому обещает жизнь вечную, но не гарантирует завтрашний день. Этот интересный начинающий уже переходить в богословский диспут разговор прервали подошедшие к ним вдвоем Даяна и и р и н а Майя. По причине слабой погруженности в историю братства и вообще проблему отношений ренегаток первого, второго, а теперь и третьего призыва, это странным не показалось. Но л и х а р е в у сказала многое. О чем секретничаете? Тоном любезной хозяйки, считающей своим долгом уделять внимание всем гостям, сколько бы их не было, спросила Даяна. Майя впервые видела Ваучу и совсем рядом, всемогущую в ее представлении. владелицу целой планеты и представительницу иной цивилизации бесконечно далекую от землян. Слышать о н е й приходилось, и не всегда отзывы были лестными. Сейчас же это была очень светская и очень милая дама, з р е л о й как говорится, красоты. Пожалуй, Сильвия. И т а рядом с ней хоть немного, но п р о и г р ы в а л а бы. Ни о чем не с е к р е т н и ч а е м ответил незаметно для себя подтянувшийся Лихарев. словно капитан при виде генерала и Майя вслед предыдущим мыслям подумала, что у агрианок красота относится к разряду своеобразных знаков различия, чем чин выше, тем и вторичные половые признаки эффектнее. Впрочем, во всем биологическом мире точно также. Просто обсуждаем нашу дальнейшую жизнь. Вы тоже? удивилась Даяна. Мне кажется, что вы настолько хорошо знакомы. Едва ли в вашей жизни что-то может измениться. Напрасно вы так думаете. Вдруг вступила в разговор Майя. Мне наоборот кажется, что у каждого из нас жизнь изменится самым кардинальным образом. Даже один новый человек способен п е р е б а л о м у т и т ь все общество, как тот же Печорин, я в и в ш и с ь на воды. А у вас тут сразу вон сколько. Тонкая мысль. Слегка улыбнулась Даяна. И как же вы видите себе наше ближайшее совместное будущее? Я знаете, как ты и не задумывалась. Я вас всех здесь только что впервые н а е в о увидела. Растерялась Майя. Тогда я попробую за вас. Как бы вы отнеслись, если бы я предложила всем вам, женщинам и мужчинам императорской реальности, если таковые желания изъявят, принять участие в работе попечительского совета учебного заведения, которое я решила открыть? некий гибрид смольного института и пажеского корпуса. Она мельком взглянула на Лихарева и лучезарно улыбнулась, как раз в этот момент, оказавшемуся рядом подполковнику Мальцеву. Тот естественно мгновенно растаял и, б о с первых дней своего здесь пребывания, облизывался на Даяну. Очень ему эта в л а с т н а я главная с формами дама понравилась. Такую бы жену в его имение под г р у з у ф о м привести. е щ е т о а получилось бы поместиться, да и в постели, наверное, долгими зимними штормовыми ночами с ней было бы уютно. Как полковник, пойдете, скажем, старшим инспектором классов мой институт, когда на земле переберемся. Примечание. Должность в военных учебных заведениях Царской России примерно соответствующая нынешнему проректору вуза или замначальника училища академии. но с и н ы м и функциями. Например, в императорском морском корпусе в начале 20 века она была генерал-лейтенантской по адмиралтейству, в менее престижных обычно п о л к о в н и ч я Непременно, ваше сиятельство, отчего-то он с первого взгляда решил, что Даяна ниже, чем к н я г и н е й быть не может, и обращался к ней именно так. Могу инспектором классов, могу начальником с т р о е в о й части. Тут же согласился мальцев, сделав вид, что подкручивает уз. Вроде как майор на известной картине Федотова. Однако не п р и м е н у л сразу же обозначить уровень своих притязаний, ниже которого спускаться не собирался. Не курсовым же на самом деле офицером, а профессорская должность по его специальности диверсанта широкого профиля вряд ли предусмотрена в штатном расписании института благородных девиц. Видите, майя, один коллега у вас уже есть. А вы, насколько мне известно, вместе с вашим мужем и подругами приняли самое непосредственное участие в социализации семерых моих воспитанниц, к сожалению, трагически погибших. При этих словах м а л ь ц е в с изумлением посмотрел на Даяну, потом перевел взгляд на Майю. Не удивляйтесь, капитан, это просто такая фигура речи, успокоила его Даяна. Кстати, подготовку мы намереваемся организовать вместе хорошо вам знакомым. Там, где вы сами проходили курс молодого бойца. Простите, на пароходе или на острове? Уточнил Мальцев. Сначала на пароходе, я думаю, а потом найдем подходящее место. С удовольствием туда вернусь. Прищелкнул каблуками офицер. А простите, сколько инструкторов из моих людей вам потребуется? Да хотя бы и все. Курс подготовки я планирую весьма разносторонний. Всем дело найдется. Лихарев догадался, о чем секретничали перед этим две агрианки. Странно немного, что они так быстро договорились. Впрочем, нет, а чего же странно? и р и н а с подругами провели на т а у р е р е больше двух недель. Вполне могли все обсудить и принять в з в е ш е н н ы е в з а и м о в ы г о д н ы е р е ш е н и я Согласованное с Францовым или просто так совпало? Да нет, конечно, они советовались. И только когда все было решено, Францов пригласил к себе Валентина. А он удивлялся, видимо, не логичности слов и поведения адмирала этой странной затеи с п е р е б р о с к о й женщин из находящегося в глубоком тылу Кисловодска сюда. Все пытался найти логику, а она и была, только не там, где он ее искал. Так что сегодня и переправляться думаете? Только и спросил он, тщательно спрятав все мимические отражения своих мыслей. Начнем сегодня, только не всех сразу. Зачем к о н т и н у м чрезмерно возмущать? Он ведь вроде паутины начнет дрожать, и непременно вскоре паук появится. Даяна как капитан остается здесь до конца и будет руководить переправой личного состава и снаряжения, которое может понадобиться. Ты, Влентин, тоже здесь побудешь, а на пароходе мы прибывающих примем. Вместо Даяны ответила ему Ирина. Лихарев удивился, как она вдруг изменилась. Ему казалось, что бывшая координатор совсем забыла о своем прошлом, превратившись в обычную, слегка даже меланхоличную женщину, которая мало что волнует, кроме личных, непосредственно насущных проблем. А сейчас он видел совсем другую Ирину. Такое она была последний раз, пожалуй, в Севастополе, когда занималась реконструкцией старых броненосцев с погонами старшего помощника судостроителя н а к и т е л е Правда, сам Лихарев ее в этой роли не видел, но слышать. Кое-что слышал. Похоже, что-то вокруг изменилось, а он при всех его способностях этого дуновения не уловил. в а л ь г а л а была способна принять в с в о и к а ю т ы около двух тысяч пассажиров, считая четырехместные каюты третьего класса. Да еще по проекту прототипа м в р и т а н и я имел каюты и кубрики для такого же количества обслуживающего персонала. Эти помещения Воронцов, работая над пароходом на верфи замка, убрал. использовав освободившиеся объемы для других целей, но пассажирскую зону значительно усовершенствовал в с р а в н е н и и с оригиналом, не считая двух самых верхних, целиком занятых под жилплощадь действительных членов братства. На остальных палубах надстройки размещались около сотни кают президентского люкс и первого классов, превосходивших комфортом те, что предлагаются на круизных лайнерах уже 21 века. И еще пятьдесят двухместных к ают второго класса на палубе Б предназначались для всякого рода специальных случаев. Поэтому разместить две сотни гостей Воронцова не составило никакого труда. Правда, пришлось напрячь Наталью, заставить ее вспомнить свою прежнюю профессию, чтобы на свободных пространствах парохода дооборудовать и устроить заново спортивные и тренажерные залы для любых видов боевой и физической подготовки. Кое-что осталось с т двадцатого года. Когда на в а л ь г а л е переправляли в Крым белых рейнджеров, на ходу их до и переучивая, но многое пришлось делать с нуля, учитывая особенности контингента и цели предстоящего обучения. Зато и Наталье Андреевне стал жить гораздо интереснее. Из расчета такого пополнения потребовалось роботов переналаживать, несколько в коки, на всех г о с т е й три раза в день готовить, хоть по одному на палубу стюарды или, точнее, в старшины. Курсанты и курсантки, как и в обычной армии, к самообслуживанию приучены, но нужно ведь, чтобы кто-то показывал, объяснял, как и что на пароходе устроено, кому по тем или иным вопросам обращаться, банные дни устраивать, постельное и прочее белье выдавать, много о чем задуматься пришлось и соответствующие орг мероприятия провести. На следующее утро после появления на Теурер или Харева. И через 10 дней по часам в а л ь г а л ы великое переселение в основном было закончено самое ценное что разместили в защищенных не хуже боевых р у б к и отсеках это триста с лишним комплектов шаров блоку универсалов и г а м е о с т а т о в кроме проф комплектов с т а у р е р ы забрали некоторое количество флиггеров и бронеходов разных типов и достаточный запас аккумуляторов и магазинов гравипушкам благо вся эта техника легко копировалась дубликатором, причем аккумуляторы заряженном виде, что удивило даже Левашова. Впрочем, электричество а также гравитация вещи мало понятные, определение направленное движения электронов или гравитонов мало что объясняет. Хотя использовать в своих целях данные явления, отсутствие теоретической базы не мешало. Ну и помелочи несколько тон н снаряжения и оборудования. Нужного для организации института на Вальгалу перекинули, а г р и а н с к у ю базу поставили на консервацию. Лихарев с помощью л е в а ш о в а и двух десятков добровольцев привел в легко исправляемую, если знать как, негодность большинство стационарных машин жизнеобеспечения и всю, как выражался Станислав Лем, интеллектронику, расставил где можно и нужно мины всех типов, настолько примитивно исполненные. И грамотно замаскированные, что дугуры п о я в и с ь они там, наверняка будут удивлены и расстроены. Появление каких-либо посторонних людей ни на базе, ни в учебном центре не ожидалось. Но даже на самый гипотетический случай, везде, где нужно и не нужно, для создания впечатления, было через трафаретки написано классическое Ахтунг Минин, и еще на нескольких языках то же самое. к в а н г о в расчет не брали. Для них все относящееся к а г р а м абсолютное табу. Последний раз собрав своих питомцев на общее построение Даяна объявила, что курс обучения закончен, учебный центр закрывается, всем присваиваются звания координаторов третьего класса, и желающие могут немедленно покинуть место постоянной дислокации и начинать самостоятельную жизнь в любом из четырех реально существующих и освоенных миров. на свой страх и риск естественно, поскольку никто ими больше руководить не будет. Всем же остальным предлагается остаться в коллективе и перейти, условно говоря, на дополнительный курс. Здесь они будут обучаться опять же как свободные личности, кто чему захочет из предложенных программ. И казенный кошт за ними сохраняется. Но тогда придется приносить нечто вроде присяги, с о б е щ а ним е отныне и до века. ставить интересы общества выше собственных и выполнять советы и указания выборных представителей. Примечание. Кошт. Иждивение. Содержание. Устаревшее. Над этим текстом работали Ирина, Даяна и Левашов, как единственный здесь магистр ордена. В принципе, сейчас создавался своеобразный филиал братства. Еще п р е м е е выражаясь, его боевое крыло, поскольку такового раньше не существовало, как организованные и специализированные структуры. Каждый из братьев и сестер был и ш в е ц и жнец, и надудей, и грец. Подконтрольные басманову части всюр – это совсем не то. Примечание. Всюр – вооруженные силы Юга России. Именно так, в два слова. официальное название армии ю г о р о с с и и как бы подчеркивающее, что данное государственное образование с военной точки зрения есть не более, чем до поры до времени существующий плацдарм и не более того. А вот спаянная железной дисциплиной и одновременно устроенная по принципу пчелиного роя организация, могущая существовать сразу в четырех реальностях и взаимодействовать информационно и физически. состоящая при этом из специалистов высшей категории и вооруженная не мыслимым для любой из реальности оружием, такая структура минимум в сотню раз повышает и организационный и чисто военный потенциал братства. Что-то подобное имел в виду Воронцов, привлекая Лихарева к работе, но явно не только это. За Валентином все равно сохранялась самостоятельная роль, как бы над схваткой и несколько в стороне. Сам Лихарёв думал, что с помощью новой организации, название бы ей ещё подходящее придумать, вполне можно посигать на завоевание мирового господства, если бы эта цель хоть кого-нибудь из них интересовала. Из ста восемнадцати парней и девушек только пятеро избрали свободу, причём три курсантки просто решили выйти замуж и приобретя на своё выходное пособие небольшое поместье в Крыму или под Одессой. п р е д а т ь с я тихим семейным радостям, раз и навсегда забыв о прошлом. Но это милые мои очень даже вряд ли. с а м ы й б л а г о ж е л а т е л ь н ы из своих улыбок сказала Даяна, подписывая ведомости на выдачу к а ж д о й из уходящих по сто тысяч золотых рублей. Через год или через три все равно обратно потянет. Особенно если газеты не только из своего времени будете прилежно читать. Вернетесь и примем и занятия найдем. А двое парней захотели просто поскитаться по доступным мирам, посмотреть, как люди живут, и проверить, на что они сами годны. Он и Тюрель. В ней, помимо всякого контроля и надежды на помощь, им, кроме денег, Даяна выдала блок универсалы с инактивированными функциями, всеми, кроме связей межпространственных перемещений и гомеостата, разумеется. Дерзайте, юноши. Могу вам пожелать единственно удачи. Все остальное у вас есть. От вас требуется только абсолютное сохранение всех известных вам тайн ДСП, а дверь с той стороны для вас всегда открыта. Только постарайтесь глупостей не наделать. Подполковник Мальцев с грустной улыбкой стоял на верхней, покрытой выскобленным и вымытым океанской волной д о б е л и з н о й тиком палубе парохода, неспеша курил, стряхивая пепел в один из развешенных вдоль п л а н ш и р и и аккуратных ящичков с песком. и разговаривал с узнавшим его с первого взгляда Вранцовым. Да и как было не узнать одного из первых прибывших на борт в а л ь г а л ы будущего рейнджера? Тогда плохо выбритого, худого, нервного, со злыми глазами, одетого в штатские синие брюки, заправленные в расползающиеся сапоги и табачный английский френч с темными полосками на плечах от спорутых погон. Но с приколотыми явно только что перед подъемом с катера на трап. Потому явно, что ленточки были как новые, совсем не затертые, орденами Владимира Станислава и знаком первого Кубанского ледяного похода. Примечание: знак был учрежден приказом подобр армии номер 499 в 1918 году, представлял собой терновый венок из серебра диаметром 30 мм, п р е с е ч е н н ы й слева направо вверх мечом. Длина м е ч а с рукоятью 50 миллиметров. Носился на стандартной пятиугольной колодке. Для с т р о е в ы х чинов, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, колодка обтягивалась георгиевской лентой. Для прочих участников похода — Владимирской. Сколько лет он н о с и л и х аккуратно завернутыми в мягкую фланель, на дне походного вещмешка и штатского чемодана, а теперь решил надеть. а в т т р и т это ради. Тогда он козырнул в р о н ц о в у н е брежно и представился, а глазами так и шарил вокруг, пытаясь понять, куда же это он так неожиданно попал. Но что же ваше превосходительство? Все по э к и к л и с е а и с т у Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги с в о я Примечание. Каноническое название книги — д е л и с а с т а или проповедника. Истинно так. Не прошло и шести лет, и ты снова стоишь на этой палубе и смотришь на море, — ответил адмирал. Я опять не знаю, что завтра будет и куда жизнь очередной раз повернется, — продолжил Мальцев. Ты вот е к л е с и а с т а вспомнил, а знаешь, какой номер страницы? С какой она начинается в синодальном каноническом издании? Да где уж мне? Шестьсот шестьдесят шесть. Забавно, да? Да ну, надо же! Никогда в н и м а н и я не обращал. Искренне удивился мальцев, который едва ли читал оригинал, а говорил просто с чужих слов или вычитав популярную фразу в книгах попроще. Мне там еще одно место нравится, хотя, конечно, неплохо бы весь текст на и з у с т ь знать. Всего-то ровно девять страничек. Вот слушай, если человек проживет и много лет, то пусть веселиться он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Примечание. Согласно словарю Даля, суета, чита, пустота или ничтожность, бесполезность помыслов и дел людских. суетный, напрасный, т щ е т н ы й пустой, безумный, глумный, глупый, вздорный, также мирской, светский, земной, плотский, вещественный, временный, относящийся до жизни земной и до страстей человеческих. Тонко подмечено. Да нам ведь ничего другого и не остается. Я стамбульские дни до смерти не забуду. Примечание. Смотри, бульдоги под ковром.